Вашингтон, округ Колумбия, Североамериканское содружество. 21 марта 2012. Солнце ещё не поднялось и до половины высоты диспетчерской башни. Электронное табло над выходом из терминала, небрежно померцав рекламой особо стойкого мужского дезодоранта, показало 4:30 утра. Со стороны часопикского залива задувал холодный ветер. Нот Но забитой неподвижными автомобилями стоянки и длинного стойбища автобусов до выхода к грузовой платформе сновали целые толпы в футболках и шортах. Даже в такую рань Вашингтонский аэропорт имени Даллеса пожирал пассажиров сотня за сотней. У раздвижной двери бародились несколько афроамериканцев. Они угрожающе размахивали руками, отгоняя какого-то паренька азиатской внешности, настырно лезущего в компанию. Один в сердцах отпихнул ногой металлическую урну, и она с тяжёлым грохотом покатилась по пандусу для багажа. Азиат коротко взвизгнул и ретировался в здание. Его обидчики сменили гнев на восторженные выкрики, но вскоре вернулись к словесной перепалке. К возмутителям спокойствия издалека из приоткрытого окна патрульной машины присматривался полицейский. Он, впрочем, не спешил наводить порядок, поскольку был один. и всем своим видом показывал, что смена скоро закончится. Под аккомпанемент возбуждённых выкриков из терминала вышел невысокий светловолосый парень. Дорогая одежда, небольшой рюкзачок и безразличный вид свидетельствовали о том, что он не принадлежит к беженцам. Кроме того, он выходил из аэропорта, а не входил туда. Рашен зарепетал один из афроамериканцев, самый худоист компании, кинулся к парню. Заискивающий, глядя на него, не смел отронуть за лямку рюкзака. "Herr Shenmen, ты хочешь такси? Такси не хочешь?" Тот отрицательно покачал головой, пошёл вперёд, намереваясь обойти. "Мистер, пожалуйста, я отвезу вас куда надо всего за 5 хлебных талонов", взмолился по-английски тощий. Его товарищи немало возмутились и зароптали. "Ты, сволочь, сэм!" пробасил кто-то. "Сейчас моя очередь!" выкрикнул тощий, поворачиваясь к остальным. Мой клиент. Ну как, мистер, договорились, всего 5 талонов на хлеб, и вы доедете куда захотите. У меня нет талонов, со славянским акцентом ответил парень. Только евро. Ух. Глаза афроамериканца округлились. Никому не говорите об этом. 200 евро, и мы с вами будем хоть на Аляске. Слишком много, покачал головой прибывший Однако остановился и с интересом посмотрел на таксиста. Другие, как минимум, полштуки попросят. Ладно, поехали, проигнорировал протянутую руку парень, крепче стиснув рюкзак и последовал за фран американцем. На Аляску нам не надо. В центр давай, а по дороге покажи мне ваш хвалёный белый дом. Далековато, засомневался таксист. открыл скрипучую дверь старенького Ford Granada модели 1980 года от капота до багажника, увешанного солнечными батареями. Пусть будет 300, отлично. Скажите, как вас зовут, мистер? Сегодня мои дети будут молиться за вас. Валентин, ответил пассажир, удобно располагаясь на заднем сиденье. Он задумчиво глядел на разрисованный похабными рисунками фасад терминала. А буревке тёмно-алых транспарантов. Верните нам США. Мы хотим есть. И флаги в тёмно-синюю полоску со звёздочками трепетали на ветру. Над парком с копищем обугленных стволов, заваленных мятой пластиковой посудой и другим мусором, пролетел вертолёт. Под низким машиной растявался лозунг: "Наша свобода ещё с нами". Откуда-то издалека донёсся сухой звук выстрела. Может быть, просто лопнула покрышка, не разобрать. Я хорошо сделал, что сбежал в эту страну, подумал Валентин. Сдешним хаосом меня они вряд ли найдут. Чем занимаетесь? спросил таксист, когда под колёсами загрохотали выбоины. Машина перебралась через разрытый взрывами тротуар. Компьютеры починяю, сказал Валентин и неопределённо хмыкнул. Он слинцой поигрывал в пальцах, коротким цилиндриком стального цвета, подарок Игоря Васильевича Аркудова. приятно ласкал фаланги и дарил странное чувство. Интересно, думал хакер, что ты такое, железяка? Это ведь ты меня оживил, ведь правда? С громадным трудом, но всё же можно было вспомнить полёт по длинному тёмному туннелю, сияющим пятном впереди. Затем резкий рывок, словно тебя хватают за несуществующие ноги и тащат обратно, подальше от пятна. Пробуждение, забитые иглой ноздри и уши. Сломанный ноготь, жгучая боль в груди от недостатка кислорода. Воздух. Пальцам удалось пробиться сквозь вязкую преграду. Свет в конце тоннеля. Ага. Ветеранша думала, что это всё враки, а вот как оказалось, действительно существует. Сомнительно, что после падения с восьмого этажа, имея два сквозных и одно касательное пулевое ранение, можно выдраться из-под земли, куда тебя заботливо прикопали двое СБУшников. сновом такое они назовёшь реально был мёртв и влил в тебя жизнь этот самый кусочек металла таксист бормотал о чём-то с счастливыми интонациями на 300 евро здесь оказывается можно неплохо прожить хватает на восемь хлебных талонов плюс три на молоко продукты один мясной и один на спиртное ему сегодня явно повезло с клиентом валентин слушал вполуха местные новости его, конечно, интересовали, но не до такой степени, чтобы отвлекаться от более насущных дел. Он чувствовал, не концентрировался на какой-либо определённой эмоции, чувствовал всё, что творится вокруг: жужжание мелких снежинок электронов на зеркальной поверхности солнечной батарей, пульсирующую жилку внутри афроамериканца, который выглядел не живым человеком, а тощим четырёхруким тараканом, тёмно-серую тучу волнений и недовольства. бурлящу над североамериканским содружеством ярко-белые вспышки ненависти, холодно-синие запахи убийства и злое колючее тепло, обжигающее кожу, ревущее где-то поблизости, такое же, как внутри цилиндрика, но более мощное, практически всеобъемлющее и кажущееся неизбежным, словно взрыв падающей атомной бомбы. Валентин Береж напустил цилиндрик в карман. Едва загадочный артефакт перестал дотрагиваться до кожи, хакер чётко ощутил направление. Откинулся на спинку сиденья и посмотрел вверх. Сквозь крышу автомобиля и солнечные батареи, мимо облаков, сквозь грязноватую грань между тропосферой и экзосферой, за многие миллионы километров в космосе к Земле двигалась исполинская туша. Даже на такой невероятной дистанции Валентин почувствовал исходящую от неё угрозу. очень злую и настолько колючую, что заслезились глаза. Кажется, сбегать надо было не только с Украины, прикинул хакер, но и с этой планеты. Вот это да. Одновременно с тем на другом материке заворочился на кровати роман ветров. Приподнялся, не смело стараясь не разбудить Елену, вытер холодный пот. Он тоже чувствовал её неумолимую смерть, вечную страницу подступающую всё ближе. чувствовал задолго до событий в сосновом бору надо ли нуську бросать подумал он в который раз вечно в её кровати какая-то дрянь приснится вздохнул и прижался щекой к подушке Антон Аркудов на тот момент не чувствовал ничего, кроме страха за собственную жизнь поизвилистому тоннелю в недрах горы его преследовала кровожадная твари нечто умеющее лишь убивать и кормиться энергией смерти Антон беззвучно кричал, оглушённый выстрелами пистолета полковника. Пока интуитивно, но теперь он знал, близится война, которая захлестнёт всю планету, во что бы то ни стало требовалось вырваться из этой войны и сохранить отцовский дневник. На хрупких страницах блокнота хранилось то единственное, что могло ненадолго отсрочить гибель человечества, или уже не могло. Слепая воля судьбы гнала его вперёд. Мари отложила книгу и улыбнулась вслед уезжающей машине. Любимый муж направлялся на работу. Рядом с ним, скрываясь от любопытных взглядов за тонированным стеклом, на месте шофёра сидел Давид. Мужчины разговаривали о Мари, а она даже не догадывалась, что является предметом разговора. Также не знала она и того, что вскоре будет держать на руках маленького мальчика, которому уготовано роль стать одной из причин самой страшной трагедии. каких не знала современная история изозарённого миллиардами звёзд пространства приближалась планета гигант планета разрушитель небиру проклятая веками она несла с собой забвение Конец первой книги. Читал Хантер 45, 2012 год. Продолжение следует.